Глава 48 Мангальная зона была довольно большой. Вероятно, дизайнер проектировал ее для того, чтобы тут собирались большие компании. Поэтому сейчас, придя сюда, я чувствовала себя слегка неуютно. Казала себе совсем маленькой и беззащитной. А ведь Влад еще не пришел из кухни. Что будет потом, когда мы останемся наедине? Вопреки его приказу, кардиган я все-таки надела. Просто потому, что реально замерзла И теперь сидела на кованой лавочке, кутаясь в шерстяную ткань. Заметив массивную фигуру Влада, я замерла. Он нес несколько тарелок и приборы. А второй рукой держал две стекляшки какого-то пива. Но внимание из за телефон, прижатый им плечом к уху. И я непроизвольно поднялась с места под предлогом помочь ему с тарелками. А сама прислушалась, с кем он разговаривает. «Хорошо, понял». «Пожалуйста, выполняй все поручения и держи меня в курсе». Водрузил ношу на стол и протянул мне телефон левой рукой. «Тебя». «Видимо, Влад разговаривал с Ксюшей, потому что сейчас в трубке послышался шорох, и я услышала напряженный голос жениха». «Алиса, мы с Ксенией вынуждены задержаться. Вести ее в город нет времени, врачи категорически запретили тревожить ногу. Сейчас ее обследуют на наличие переломов и, возможно, наложат гипс». В отдалении на том конце провода послышались всхлипы, а Сережа продолжил сухо излагать факты. «Нам придется провести полночь в отделении, поэтому не ждите нас сегодня. Я дал охране отбой, сегодня никто из них не приедет». Бросила беглый взгляд на Влада, напряженно прислушивающегося к разговору, и тут же отвела, ощутив странную тревогу. Плотнее запахнула кардиган, заметив который, Воронов приподнял уголок губ в намеке на улыбку но ничего не сказал, продолжая стоять, прислонившись бедром к кирпичной кладке мангала. «Когда ты сможешь приехать?» Голос звучал глухо и пришлось прокашляться. Отошла от мангала и спустилась на дорожку, мощенную камнем. «Может, нам стоит уехать домой и дожидаться вас там? Какой смысл оставаться тут с Владом?» «Алиса!» Сережа раздраженно перебил, чуть повысив голос. «Оставайся в охотничьем домике». «Завтра охрана приедет и сопроводит вас в поместье. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы ты одну ночь пожила в доме, который приготовили к нашему приезду». Осознав, что спорить с ним в таком состоянии бесполезно, поджала губы и отвела взгляд. «Ладно. Что с ногой у Ксюши? Услышала новые всхлипы и стала жаль рыжую, сейчас истерично рыдающую». «Врачи предполагают перелом. Сейчас начнут обследовать». Голос стал глуше, а потом Сережа подытожил. «Нужно идти, как только будут новости, сообщим. Оставайся в доме, Алиса. Не смей ослушаться». Это было последним, что он произнес, прежде чем положить трубку. И я, опустив руку с мобильным, позволила себе еще несколько секунд постоять, вглядываясь во тьму, сквозь которую можно было разглядеть кроны вековых сосен за пределами двора. «Мясо готово!» Голос Влада раздался совсем рядом. И я вздрогнула, От чего то боясь оборачиваться. Стиснула телефон чуть сильнее и, обхватив руками плечи, поежилась, когда мурашки покрыли кожу не скрытую тканью. «Алиса!» Обернулась, понимая, что не зря ощущала себя так странно. Влад стоял за моей спиной, склонив голову на бок. Руки, до этого опущенные вдоль туловища, потянулись к моим плечам и сжали, притягивая к мощному торсу моё одеревеневшее тело. «Ты боишься оставаться здесь?» «Да, неважно», — отвела взгляд, прибегая им по ландшафту двора. «Можешь достать из сейфа ружье. Легкая улыбка коснулась жесткой линии губ, на секунду преображая черты и делая Влада удивительно красивым. «Только не забудь патроны, потому что иначе от него не будет никакого толка». Метнула убийственный взгляд на Воронова, но тот лишь сжал губы, сдерживая очередную улыбку. «Прости, не удержался». Опустил руки и отступил, возвращаясь к мангалу. Наблюдала за его неспешными уверенными движениями и гадала, почему его отношение так резко изменилось.